Мишку Чвенова я застал на задах его подворья. Вооружившись стамеской и киянкой, он конопатил позы новенького сруба. Банька действительно выглядела очень симпатично. «Здорово, серёга заорал он. «Отдохнул! Молоток! А че такой смурной? Спохмела? Нуля, нас зашило, сам оттягиваешься! Хитрован ты, Серега, хитрован!» тебе банкир из поселка на Осетре приезжал? — спросил я. — Был, — подтвердил Мишка. — Просил прислать отделочников и кровельщиков. — Почему же не прислал? — Ну тебя ж не было. — А сам? Не знаешь, кого куда? Ну, — Знаю, конечно, чего тут не знать. Но ты вникни, Серега. Я только-только пять венцов уложил. Как бросить? Я такой банке всю жизнь, можно сказать, мечтал. И только руки дошли нативом. От работы и кайф нужно иметь, а не только бабки. Согласен? — Согласен, — кивнул я. — Пошли в дом. Есть разговор. За два года вынужденно трезвой жизни Мишка основательно обновил свою избу, пристроил новые просторные сени, и первое, что я увидел, открывая дверь в горницу, была та самая бронзовая литая ручка из комплекта, который заказывал для своего коттеджа банкир тебе не кажется что эта ручка немного не в стиле твоей избы поинтересовался я почему удивился мишка все путем а что а ты об этом добрось да серега у него этого добро навалом не обеднеет он-то не обеднеет а ты а что я что я чего-то мне серёга не нравится твое настроение проще надо быть проще и тогда люди к тебе потянутся любка. Гаркнул он в сторону кухни. «Гость у нас! Серега приехал! Корми!» «Спасибо! Я уже всего наелся!» «Отказался я! Скажи, Люба, тебе привозили визитки новые русские сосетра с просьбой срочно с ними связаться?» «Ну!» — довольно агрессивно подтвердила она, бабьим своим чутьем угадав, что разговор предстоит не из приятных. «Почему же ты мне их не передала?» Не позвонила сама, не попросила позвонить Ольгу. — У меня только и дел, что бегать и звонить. — Это заказы, Люба, и мы их упустили. — Ну, забыла, забыла, замоталась и забыла, ну, может, человек забыть. — Это твоя работа, — мягко напомнил я. — Ты получаешь за нее зарплату по 150 долларов в месяц, столько же, сколько квалифицированные бригадиры от чего ты на меня орешь?» Неожиданно взвилась она, хотя я и голоса не повысил, что потребовало от меня немалого напряжения воли. «Раскомандовался! Привык в армии командовать! Здесь тебе не армия!» Она извлекла из серванта и швырнула на обеденный стол папки с бухгалтерскими документами. «На! Сам разбирайся, если такой умный! Тут и визитки твои грёбаные По 150 долларов он мне платит! Благодетель нашелся! А сам сколько гребешь?» «Баба, молчать!» — скомандовал Мишка, почувствовав, что дело принимает дурной оборот. «Серега, давай поговорим спокойно, нормально, как джентльмен с джентльменом». Я собрал папки с документами и пошел к двери. На ходу объяснил. «Мы уже обо всем поговорили». «Нет, не обо всем», — напористо возразил Мишка. «Мы тут с мужиками потолковали и хотим потолковать с тобой, серьезно потолковать». Как высокие договаривающиеся стороны. Ты мне друг, Серега, но истина дороже. — Что ж, приходите, поговорим, — кивнул я. — Когда прикажешь? — Часа через два. — Будем ровно в 17.00, как штык, — заверил Мишка. Добравшись наконец до дома, я сполоснулся в душе, наскоро перекусил и посмотрел визитки. Всех потенциальных заказчиков я знал и имел представление о том, что в их коттеджах не доделано. Фронт работ был на сотни тысяч рублей. Какое на сотни? На миллионы. Я убрал бухгалтерские папки в письменный стол и принялся бродить по дому в ожидании прибытия высокой договаривающейся стороны». В таком состоянии меня и застал прикативший на Мазератсе артист с радостным известием, что его утвердили на роль второго плана в фильме эстонской киностудии «Битва на Вёкше». Высокая договаривающаяся сторона явилась ровно в 17.00. Возглавлял её, понятное дело, Мишка Чванов, а в составе делегации были Костик Васин, мои соседи Артём и Борисыч, и зачем-то увязавшийся за ними старый плотник-дед Егор, когда-то единственный не пьющий во всей деревне, с которым я начинал работать в столярке. По причине физической немощи, серьезную работу он делать уже не мог, но глаз у него был острый, нрав придирчивый, он выполнял роль отдела технического контроля и выполнял ревностно, не обращая внимания на матюги, которыми его обкладывали мои работяги.